Эпилог. Бесшумный новый мир. Давайте вообразим, какими станут компании, настроившиеся на снижение шума. Больницы, кадровые агентства и службы экономического анализа, правительственные учреждения и страховые компании, системы здравоохранения и уголовного правосудия, адвокатские конторы и университеты. Каждая из этих структур будет остро реагировать на шум и стремиться к его снижению. Ежегодные ревизии шумовых помех превратятся в обыденную процедуру. Руководители организаций перейдут на использование алгоритмов, которые либо заменят человеческие суждения, либо дополнят их в гораздо большем количестве сфер, чем сегодня. Специалисты научатся разбивать процесс комплексного суждения на упрощенные промежуточные оценки, осознают пользу гигиены принятия решений и будут следовать ее процедурам. Мы возьмем за правило выделять и обобщать независимые суждения. Совещания приобретут совершенно иной характер, дискуссии станут структурированными. Взгляд со стороны все больше и больше будет интегрироваться в процесс принятия решений. Эксперты станут чаще выражать открытые несогласия с проектами решений, и в то же время подобные возражения будут разрешаться наиболее конструктивными методами. В результате мы получим менее шумный мир, сэкономим огромное количество денег, улучшим национальную безопасность и здравоохранение. Вырастет доля справедливых решений, а возможные ошибки будут устраняться еще до их появления. Именно к таким возможностям мы и хотели привлечь ваше внимание, когда начали эту книгу. Надеемся, что вы окажетесь в числе тех читателей, которым наши идеи по душе.